Глава шестая. Короткие клинки звенят. Выйдя из Бастилии, грангуар с быстротой сорвавшийся с привязи лошади пустился бежать вниз по улице Сент-Антуан. Добежав до ворот Будуае, он прямо направился к возвышавшемуся среди площади каменному распятию, словно мог различить во мраке человека в черном плаще с капюшоном, сидевшего на ступеньках у подножия креста. «Это вы, Мэттер? спросил Грангуар. Черная фигура встала. «Страсти господней! Я горю от нетерпения, Грангуар!» Сторож на башне Сен-Жерве уже прокричал половину второго. «О, в этом виноват не я, а ночная стража и король!» — ответил Грангуар. «Я еще благополучно от них отделался. Я всегда упускаю случай быть повешенным. Такова моя судьба». «Ты всегда все упускаешь», — ответил второй. «Но поспешим. Знаешь ли ты пароль?» «Представьте, учитель, я видел короля. Я только что от него. На нем фланелевые штаны. Это целое приключение». «Что за пустомеля? Какое мне дело до твоих приключений? Известен тебе пароль, бродяг». «Да, не беспокойтесь. Вот он, пароль. Короткие клинки звенят». «Хорошо, без него нам не добраться до церкви. Бродяги загородили все улицы. К счастью, они как будто натолкнулись на сопротивление. Может быть, мы поспеем еще вовремя?» «Конечно, учитель. Но как мы проберемся в собор Богоматери?» «У меня ключи от башен. А как мы оттуда выйдем?» «Позади монастыря есть потайная дверца, выходящая на терен, а оттуда к реке». Я захватил ключ от нее и еще с утра припас лодку. «Однако я счастливый избег виселицы», — опять заговорил Грангуар. «Ну, скорее, бежим!» — торопил его другой. И оба поспешным шагом направились в сете.